о Париже. Чего только не увидели мы в первую же парижскую чудо-ночь. На самой площади расположены только ночные заведения разного пошиба, но почти все они имеют один и тот же аттракцион стриптиз. Перед каждым заведением, начиная с Moulin Rouge и кончая с захудалым баром стоит зазывала швейцар, который, как правило, знает несколько языков. Если не языков, то фраз на разных языках, приглашающих прохожих зайти. Перед каждым заведением фотографии почти обнажённых женщин, все фасады очень броско и оригинально освещены. Некоторые очень ярко, особенно фасад Мулен Руж. Некоторые откровенно красным приглушённым светом, некоторые совсем не освещены, только чуть-чуть маленькими лампочками. Ах, если бы узнали наши московские инструкторы, что я уговорил Олега Солюса попытаться попасть в Мулен Руж. В ревходе у нас спросили билеты, а мы администратора. Билетов нет, администратор пришёл. Представились друг другу. Я объяснил, что мы хотели только взглянуть, что и как в этом знаменитом заведении. Нуршауэн, говорит администратору, только посмотреть. Есть затруднения в объяснениях, но если собеседник не знает русского языка, а во Франции очень многие говорят по-русски. Обхожусь совсем уж одряхлевшим знанием немецкого. Битьте-битьте, вежливо приглашает он. Пожалуйста, пожалуйста. Денег с нас никаких. Комплименты в адрес Русского театра показывает купленные билеты на наши спектакли. Вежливость, гостеприимство на высоте. Объясняет, что до основного представления ещё полтора часа. Что сейчас идёт камерный концерт на малой сцене в ресторане предлагает понаблюдать за посетителями из боковой служебной ложи. Столиков немного, публика самая-самая разнообразная. На эстраде два артиста, судя по всему, куплетлисты. Один играет на кларнете, когда поёт второй, а второй на банджо, когда поёт первый. За каждым столиком, за редким исключением, только парочки. Разнокалиберная одетые, как правило, любовники и любовницы обслуживают столики девиц, на высоченных каблуках, и совершенно голые, только маленькие фиговые листочки на соссах и в заветном месте. Администратор на немецком объясняет, что если кто-нибудь из сидящих за столиками позволит себе какую-нибудь фривольность в адрес дам, то тут же получит замечание от бдительного метрдотеля. А если же фривольность будет неустяшной, будет вежливо выпровожен из зала. Французов очень мало среди наших гостей, и если есть, то только приглашённые приезжими и на станцами. Район нашего отеля не центральный, поэтому видишь весёлых дам не очень высокого пошиба, разных возрастов, много мулаток, Как правило, они ведут себя с достоинством, не пристают и сами себя не предлагают, но попадаются нахальные, они приглашают и словами, и жестами, и движениями таза. Есть такие, которые хватают за руки. Стоит дать ей понять, что ты не интересуешься ею или что у тебя нет денег. Последнее самое сильное средство защиты, как моментально отсязавывается. Но, как правило, женщины ведут себя не назойливо. Стоят, ждут. Фотографировать себя не позволяют, да и не рекомендуется это делать. Может, откуда ни возьмись, появится сутенёр и испортит вам мажор души и тела. С подходящими к ним дамы торгуются. Поговорив с мужчиной, они решительно отходят от него или так же решительно ведут его в отель. Через некоторое время влюблённая парочка выходит из отеля и расходится в разные стороны. Он своей дорогой, а она снова занимает исходную позицию у входа в отель в ожидании следующего жениха, но ей ей отвратно, то омерзение. Решили заглянуть в какое-нибудь заведение со стриптизом. Нашли последний сеанс в 4:00 утра. Ход 4 франка с полтиной. Недорого. Идём. Садимся за пустой столик, за другими несколько юных парочек, да две очень пожилых. По всему видно, это туристы. Любознательные юнцы и любители воспоминаний. Притушили свет, зазвучала музыка. На эстраду вышла очень красивая женщина. очень красивая. Проделала весьма пластично всё, что ей полагалось: глаза отсутствующие, холодные, и заработав жиденькие аплодисменты, ушла. Когда спускалась со сцены, я поманила её пальцем, заметила, кивнула, переоделась, вернее, оделась, пришла к нам. Оказалось, знать немецкий язык. Я представил своего коллегу, объяснил, что мы артисты театра сатиры, что приехали на гастроли. Она в курсе. Вдова, бывшая балерина, после рождения ребёнка немного располнела и с балетом пришлось расстаться. Не могла обрести прежние габариты и войти в форму, пришлось зарабатывать стриптизом. Ну и, конечно, древним ремеслом. Знают ли её родители, чем она занимается? Не знают. Живут в провинции. Сколько зарабатывает? Достаточно. 40% отдаёт хозяйке. Какая цель? Накопить денег и выйти замуж. Есть газеты, где печатаются объявления вдовцов. преимущественно из сельской местности желающих вступить в брак. Как правило, выбирают таких, как она, потому что из таких получаются хорошие жёны. Уж если они вырываются из этого мира, ни о какой безнравственности не может быть речь. Совместное хозяйство должно войти с приданым, скажем, с трактором или с автомобилем, договариваются. Вот и она, надейце ждёт своего часа. Мило беседуем. Солиус периодически припадает к моему уху и шепчет: "Если вы советский человек, сейчас же встаньте и уйдёте. Да подождите вы", уризониваю его. "Сидите спокойно, всё нормально". Немецкого языка Солиус не знает. О чём мы говорим, не понимает, волнуется, нервничает. Что там вестник ещё выкинет. Накануне я принял участие в вечере, посвящённом творчеству Ильфа и Петрова, организованном ЮНЕСКО. Представил меня мсье Жорж Сориа, писатель, поэт, драматург, переводчик, импресарио почти всех гастролей советских коллективов и солистов, пропагандист русского искусства и просто богатый человек. Рассказал присутствовавшим В небольшом зале о том, что я автор инсценировка Романа 12 стульев и Золотой телёнок, первый исполнитель роли Остапа Бендера на советской сцене. Я в свою очередь пытался убедить слушателей в том, что нельзя трактовать Бендера как комедийную фигуру, ибо ничего не сделавший в жизни этот талантливый человек, скорее, образ трагикомический. в доказательство привёл несколько реплик самого героя мне 33 года это возраст христа а что я сделал учеников разбазарил учение не создал а может быть я идиот и ничего не понял был тепло принят а в основном студенческой частью зрителей и обласкан небольшим гонораром, позволившим чувствовать себя в описываемый вечер барином. Угостил даму хорошим вином, сладостями и фруктами. Шиканул. Перед уходом выпили с хозяйкой заведения по рюмке коньяку. Нашей собеседнице за потерянное в нашей компании время предложили 25 франков. Она не отказалась, но была явно удивлена тем, что Гелла дальше беседы не пошло. Сознаюсь, она мне очень понравилась. На прощание поцеловал ей руку, стоя у входа в своё заведение. Она помахала нам рукой, пока мы не скрылись за углом. Слушайте, Солиус, я видел трусов над таких, как вы. Ну что вы в самом деле Если вы советский человек, вы сейчас же встанете и уйдёте. Да как вам не стыдно? Я не за себя, не за себя боялся. У меня брат в Москве диссертацию защищает. Воинственно заявил Солюс: что не поделаешь. Времечко было всё ещё весёленькое. Через неделю играли Яблоко раздора. Я в центральной роли и начинаю спектакль. Понимаете, занавес. На сцене лепко Папанов-Пельцер. Я должен был пройти полукругом по всей сцене, оглядывая зрителей, как бы делая их соучастниками происходящего, остановиться и сказать: "Ну что? Все тут? Действие происходит на Украине". Смотрю в зал и вижу в первом ряду с огромным букетом нашу ночную знакомую. А в антракте мне принесли этот букет чудесных роз. А в него вложено вырезанное из плотного картона сердечко, на нём отпечаток накрашенных губ и подпись Лилия. Спрашиваю швейцара: "Сколько может стоить такой букет роз?" "Не меньше 150 франков МС." Мне стало немножко не по себе, ведь тот барский вечер обошёлся мне всего в 60 франков. Больше я её не видел. Хлелиан. Если чуть-чуть отойти в сторонку от боевой площади Пигаль, попадаешь в темноватые переулки. Свет в окнах домов редко увидишь. Французы Я бы 22:00, 23:00 уже спят. Ночь для сна, гласит французская пословица. То на что мы тратим поздний вечерний и ночное время, они успевают сделать с 12:00 до 14:00 часов дня. Так как по всей Франции или только в Париже, не помню точно, гудком на это время возвещается обеденный перерыв. В течение 2 часов французы обедают оправдывают надежды любимых да ещё умудряются всхрапнуть полчасика пора и нам всхрапнуть